Эпилог. После обеда Один должен был встретить Лингмара. У старика было что-то важное для него. Какая-то информация, которой ему не терпелось поделиться. Один ждал уже битый час, но ученого всё не было. Наконец терпение кончилось, и он собрался сам зайти в зал совета, но едва Один вышел в коридор, перед ним встали десять человек. Во всех он чувствовал семя хаоса. Что это? Двух из них он знал. Коралл и Нургрим. Талантливые ребята из его академии, на которых у него были большие планы касательно будущего семени хаоса. Тут каждый стоящий в коридоре человек достал камень семени и провел по нему миниатюрным смычком. Раздался мелодичный звук. на который внутри Одина ответила его связь с именем Хаоса. Она натянулась и завибрировала в такт. Это был прекрасный резонанс. Один понял, что связь этих десяти с именем тоже вибрируют на той же частоте. Теперь он чувствовал связь каждого из них, а они, видимо, чувствовали его связь с Семенем. Они ухватили свои связи и начали тянуть на себя – Один тут же понял, что это. Тот механизм, о котором вчера рассказал Лингмор. Он применял его очень давно, но никогда не испытывал его действия на себе. Один вспомнил вопрос Лингмора, что будет с Богом, если того лишить связи с Семенем Хаоса. Забвение? Смерть? Ничего? Один не знал ответа. «Но если они хотят вытащить связь с именем из него, значит это переворот? Мятеж?» Один едва не рассмеялся. Эти недалекие дети решили, что в десятером вытащит из него связь с именем. <с «Ха!» Он сконцентрировался и потянул связь к себе. Связи всех десяти тут же отреагировали. Один знал, что преимущество у того, кто глубже понимает само семя. Эти дети не смогут ничего ему сделать. Один немного сфокусировался и почувствовал связь с семенем каждого, кто был в этот момент в Академии. Три или четыре десятка связей. Он может лишить их всех семени. Но что за неразумные детишки? Один усмехнулся и вновь потянул связь на себя – Но тут же задрожал, вспомнив вчерашние сомнения. Нургрим и Коралл почти достигли того уровня, на который он их подталкивал. «Они почти готовы!» «Он может убить их только из-за их непослушания?» «В кого он превращается?» На мгновение он вспомнил все смерти, которые тяжелым грузом висели на его совести. Он вообще достоин жизни? Нет. Один знал ответ. Не достоин. Он с сожалением улыбнулся и добровольно отпустил свою связь с семенем. Почти что вытолкнул ее из себя. И тут же семя хаоса, которое 300 лет поддерживало в нем жизнь, исчезло. А вместе с ним... Ощущение силы, чувство энергии вокруг себя. А еще исчезло нездоровое желание применять семя, и Один облегченно вздохнул. Оказывается, он уже не мог не применять его. Оно было сильнее любого наркотика. Но теперь все кончено. С ним все кончено. Один раскинул руки и начал заваливаться на спину. Мир померк перед его глазами, и несущий свет растворился без остатков семени хаоса. Конец книги Озвучил Чебу Болтливый